Документ одиннадцатый. Статс-секретарь МИД Германии, послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 3 августа 1939 года, 13 часов 47 минут, получена в Москве 3 августа 1939 года в 18 часов 00 минут. Москва. Телеграмма номер 164 от 3 августа. Очень срочно, секретно. Информация для господина посла. К сегодняшней телеграфной инструкции. Смотри следующий документ, примечаний составителя. В соответствии с политической ситуацией и в интересах быстроты мы побеспокоимся безотносительно к вашей беседе с Молотовым, назначены на сегодня о продолжении в Берлине выяснения условий согласования германо-советских интересов. В связи с этим Шнуры примет Астахова сегодня и скажет ему, что мы будем готовы к более конкретным обсуждениям, если советское правительство также желает этого. Мы предложим в этом случае Астахову получить инструкции из Москвы. Мы будем затем готовы говорить довольно конкретно о проблемах, представляющих для Советского Союза возможный интерес. Вейц Зекер